Плюс семь и так далее. Получается фраза. Жду Вэмеди. Кстати, я нашел и разъяснение, почему открытку пометили 17-м, а отправили по почте 15-го. Разность между 17 и 15 2. То есть смотри вторую строку. Затем прибавь двойку к семнадцати, получишь девятнадцать. Иначе говоря, автор поздравительной открытки ждал нашего Салы в Эмиде девятнадцатого. Скорее всего, Меннель намеревался встретиться не только с Геозой Салой, но и еще с кем-то третьим. Возможно, с Сильвией. «Хотя не исключено, конечно, что Сильвия — это кличка самого Меннеля». М «Да», — протянул Шалгу, — «все возможно». «Интересно, как отреагирует на это Салый?» «Позвони, пожалуйста, Баленту и скажи, чтобы они с Фельмери допросили Салы о Сильвии». «Позвонив по телефону Фельмери, Шалго передал ему указание полковника. Балинта он застал в помещении местного совета. Майор отпустил своих сотрудников, пригласил Шалго сесть и поделился с ним радостной новостью. Удалось получить важные данные. Повторно, просмотрев книги регистрации проживающих в гостинице и мотеле, его сотрудники установили, что некто Эрих Фокс Гражданин ФРГ, антиквар из Мюнхена, 15 июля прибыл в гостиницу. Он забронировал себе номер по 30 июля, но уже 20 куда-то бесследно исчез. — Это что-то новое, — заметил Шалгу. «Ведь твои люди доложили полковнику Карри, что после восемнадцатого никто из гостиницы не выписывался». «Произошла ошибка», — ответил Балент. «Дело в том, что Фокс оплатил свой счет по тридцатое включительно. Двадцатого вечером, выезжая из гостиницы, он предупредил, чтобы номер за ним сохранили, потому что через два-три дня он вернется». Но не вернулся. Несколько минут назад я говорил с нашими пограничниками в Хедешхаллами. По их данным, Эрих Фокс пересек границу 20 июля около полуночи. Теперь нужно установить, был ли знаком Фокс с Меннелем. Наверное, кончится все это тем, что мы признаем Сало и сказал правду. Шелго не хотел спорить с Балентом, тем более, что эта версия выглядела логично. Менель нашел драгоценности, а Фокс, улучив момент, убил его, завладел драгоценностями и поспешно выехал из Венгрии. Кстати, эта версия объясняет и необычное для западного коммерсанта поведение. Он уплатил за номер за несколько дней вперед. — Возможно, все это верно, — сказал Шалго, — хотя доводы Балента ничуть не убедили его. Только речь сейчас идет о более важном, и он передал майору Баленту указание полковника Кары. «Разумеется, когда вы будете допрашивать Салы о Сильвии, не забудьте спросить его и о береге Фокси», — заметил Шалгу. «А вы не хотите прокатиться со мной в Эсприм спросил Балент. «Моя Эржи, думаю, была бы рада». «Нет, не могу». «А куда вы собрались?» Не затем же только вы приехали сюда, чтобы передать мне указание полковника Кары. Собственно говоря, я хотел попасть в Фюред, а сюда заскочил, чтобы уговорить и тебя поехать со мной. А что там в Фюреде? Я хотел бы выяснить, что именно Хубер искал в балатон Фюреде. Но сейчас для нас, пожалуй, «Важнее салые». Балин засмеялся. «Чудные мы все-таки люди, с подкупающей искренностью», — сказал он. «И у каждого свои мысли, своя интуиция. Меня, например. Больше всего интересуют Тибор Сюч биата Кюрти, а вас этот Хубер. Знаете что, давайте съездим туда завтра, ладно?»